Марив взглянула на часы. Она хотела еще один фрагмент к доказательству своих предположений и для более удачного сложения мозаики. Для этого ей было необходимо пройти внутрь огороженного пространства и быть в непосредственной близости от стола секретаря вице-президента. Если это должно произойти, то произойдет в самое ближайшее время. Время шло на секунды. Она подошла к барьеру, открыла свою сумочку и, улыбаясь, стала смотреть на дежурную, разговаривавшую по телефону. Она произнесла имя Деамакура, обращаясь к ней, и хотя та была несколько озадачена, но встала и открыла перед ней проход. Очень быстро Мари вошла внутрь. Дежурная, продолжая держать руку на телефоне, обратилась к ней по-английски с вопросом «Чем я могу вам помочь?» Мари вновь произнесла имя вице-президента тоном, который показывал, что она не хочет затруднять занятую дежурную своим пустяковым делом. — Мне нужен месье де Амакур. Боюсь, что я уже опоздала. Я только подойду к его секретарю. — Пожалуйста, мадам, — ответила дежурная, — я должна сама помочь вам. Шум электрических печатных машинок и разговоры заглушили ее последние слова. Мари... Приблизилась к секретарше де Амакура, лицо которой выражало такое же недоумение, как и физиономия дежурной. — Да. Чем я могу вам помочь? — Мне хотелось бы видеть месье де Амакура. — Боюсь, что сейчас у него важная встреча, мадам. — Он вам назначал? — О, да, конечно, — ответила Мари, вновь открывая свою сумочку. Секретарша посмотрела на расписание визитов, лежавшее на ее столе. Весьма сожалею. «Но на этот час у нас никто не записан». «О, я виновата!» — смущенно воскликнула клиентка. «Я только что заметила, что эта встреча у меня помечена завтрашним числом. Мне очень жаль». Мари повернулась и быстро прошла к проходу. Она увидела все, что хотела увидеть, и даже последний фрагмент доказательства для ее мозаики. На телефоне Деа Макура Горел один единственный указатель. Он лично отключился от секретарши и разговаривал с кем-то вне банка. Счет, принадлежавший Джейсону Борну, имел специальные сопроводительные инструкции, которые не должны были быть известны владельцу счета. Борн взглянул на часы, по-прежнему находясь в тени навеса. Было почти без десяти три. Мари должна бы быть уже около телефонов в холле. Теперь у него была надежная пара глаз в банке. Он продолжал наблюдение снаружи. Последующие несколько минут должны дать им ответ. Правда, может быть, она его уже знает. Он продолжал свой путь вдоль магазинной витрины, все время наблюдая за входом в банк. Клерк в магазине улыбался, глядя на него. Джейсон достал сигарету и закурил, еще раз посмотрев на часы. Без восьми минут три. И тогда он увидел их. Точнее, его. Трое прилично одетых мужчин шли по улице, занятые друг с другом разговором, но глаза их, тем не менее, настороженно и внимательно изучали улицу. Они уступали дорогу гуляющим с учтивостью, несвойственной настоящим парижанам. Джейсон сконцентрировал свое внимание на мужчине в центре. Это был он, человек по имени Иоганн. Посигнал Иоганну, чтобы он шел внутрь. Мы вернемся за ними», — Так говорил высокий человек в золотых очках на Степдекш-трассе. Они прислали его сюда, из Цюриха, потому что он видел Борна. Присутствие Иоганна подсказало Борну еще одну вещь. У них не было его фотографий. Троица подошла к банку, Иоганн и человек справа от него вошли внутрь, третий остался у входа. Борн направился к телефонной будке. Он должен подождать еще четыре минуты и сделать еще один, Последний звонок — Энтони де Амакуро. Борн выбросил сигарету возле кабины, раздавил окурок ногой и открыл дверь. «Постойте!» Из-за его спины раздался грубый мужской голос. Джейсон обернулся, сдерживая дыхание. Неизвестный человек, торчащий щетиной на лице, указывал на будку. «В чем дело?» «Телефон. Вы видите?» Провод вместе с трубкой болтается в воздухе. Вероятно, телефон не работает. О, спасибо. Большое спасибо. С облегчением произнес Борн. Мужчина пожал плечами и исчез в толпе. Борн вошел в кабину. Четыре минуты уже истекли. Он достал из кармана монеты для двух звонков и набрал первый номер. «Банк Девали?»